Глава тридцать Юлий стоял на пристани с каберой и тубруком. Лицо его было серым и холодным. А вот день, словно в насмешку над мрачными событиями в его жизни, выдался жаркий и ясный. И только легкий бриз приносил облегчение проделавшим долгий путь путешественникам. Побег из провонявшего дымом и кровью города стал для него чем-то похожим на лихорадочный бред — Сначала Гай ехал один, на какой-то кляче, ничего лучше за золотое кольцо купить не удалось. Объехав заполненные телами ямы, он оказался на главной, мощеной дороге, которая вела на запад к побережью. А потом знакомый оклик заставил его остановиться, и из-за деревьев впереди вышли друзья. Радостную встречу, как-никак они все выжили, омрачили рассказы о недавних событиях, и настроение упало». Уже в самый первый момент Юлий заметил, что тубрук выглядит далеко не таким энергичным и бодрым, как обычно. Изможденный и грязный, он вкратце поведал о последних днях, которые они провели словно животные, на улицах, где днем творились всевозможные ужасы, а ночью о происходящем можно было судить только по крикам и воплям. Выбравшись из города, они решили подождать неделю у дороги к побережью, надеясь, что Юлию удастся вырваться на свободу. «Если бы не дождались, — добавил Кабера, украли бы парочку мечей и отбили бы тебя у Сулы. Тубрук рассмеялся, и Юлий заметил, что за время, проведенное вместе, эти двое сблизились. Вот только настроение это не улучшило. Юлий рассказал им об изощренной жестокости Суллы, и кулаки снова сжались от гнева. «Я вернусь в Рим», — тихо и мрачно пообещал он. «Я отрежу ему яйца, если он прикоснется к моей жене». Его спутники отвели глаза, и даже скорый на шутку Кабера не нашелся, что сказать. «В его распоряжении все женщины в Риме», — пробормотал Тубрук. «Просто ему нравится покуражиться, покрутить ножом в ране. О безопасности Корнелии позаботится ее отец. Он сумеет увести ее из Рима. Старик натравит своих людей на самого Суллу, если ей будет грозить опасность. Ты же знаешь». Юли с отрешенным видом кивнул. Убедить его было трудно. Поначалу он хотел пробраться к Корнелии под покровом ночи, но появление на улице в запретный час означало немедленную смерть. По крайней мере за те дни, что они с тубруком провели на улице, Кабере удалось раздобыть несколько ценных вещей. За найденный в куче пепла золотой браслет они купили лошадей, и еще осталось на взятку охранявшим ворота стражникам. Денежные расписки все еще лежали у Юлия на груди, и его бесило, что, имея при себе такое богатство, приходится рассчитывать на несколько бронзовых монет. Он даже не был уверен, что подпись Мария все еще имеет какую-то силу, но надеялся, что дядя предусмотрел и это. Он был готов почти ко всему. Пару ценных монет Юлий потратил на письма, одно из которых передал легионерам, идущим в город, а другое — тем, что направлялись к побережью и далее в Грецию. Карнелия, по крайней мере, будет знать, что ее муж в безопасности, но пройдет много времени, прежде чем он сможет увидеть ее снова. Чтобы вернуться, ему потребуется сила и поддержка, а пока горечь разлуки точила его изнутри, и он чувствовал себя опустошенным и усталым. Марк тоже узнает о страшных событиях в Риме и не бросится на тщетные поиски по истечении срока службы. Вот только утешение это было слабое — Как никогда прежде Юлию не хватало друга. Сотни других столь же горестных мыслей терзали его, но Юлий старался гнать их, пока они не пустили ядовитые корни. Жизнь перевернулась. Мари не должен был погибнуть, без него мир опустел. Через несколько дней трое путников прибыли в шумный портовый городок к западу от Рима. Первым, после того, как они привязали лошадей к столбу возле постоялого двора и спешились, заговорил Тубрук. «Здесь флаги трех легионов. Тебя с твоими бумагами могут принять в любой из них. Один стоит в Греции, другой в Египте, а третий неподалеку, на севере». Тубрук говорил уверенно, и было ясно, что управление поместьем не мешало ему оставаться в курсе дел республики. Между тем Юлий чувствовал себя в порту неуютно, но и спешить с важным решением не стоило. Сулла мог передумать в любой момент и отправить вооруженных людей с заданием убить их или вернуть в Рим. Впрочем, особо ценных советов Тубрук дать не мог. Да, он узнал знамена легионов, но его сведения о них устарели лет на 15. Юлия раздражала, что в таком серьезном вопросе придется положиться на волю случая. «Ближайшие два года он проведет в легионе, выбранном наугад». «Лично мне нравится Египет», — задумчиво глядя на море, изрек Кабера. «Давно уж отряхнул я его пыль со своих сандалий». Здесь и сейчас будущее менялось для них троих. Немногие сталкиваются со столь простым выбором, или, может быть, многие его и вовсе не замечают. Египет, Греция или Север. Каждый путь был по-своему заманчив. Но пусть парень решает сам. В Египте, по крайней мере, жарко». Дубрук прошелся внимательным взглядом по покачивающимся у причалов галерам. Каждую охраняли бдительные легионеры и на каждой люди занимались делом. Чинили снасти, скребли палубу после долгих походов в дальние страны. Он пожал плечами. Пройдет немного времени, все успокоится, и ему представится возможность вернуться в поместье. Кто-то же должен вести дела. «Марк Ирений в Греции!» «Ты мог бы при желании встретиться с ними там», — рискнул предложить Тубрук, оглядываясь на дорогу. «Не видно ли пыли, поднятые охотниками Суллы?» «Нет, я ничего не добился, кроме того, что женился и изгнан из Рима моим врагом», — пробормотал Юлий. «Врагом твоего дяди!» — поправил Кабера. Юлий медленно повернулся к старику. Взгляд его был тверд. «Нет, теперь он мой враг» и однажды я увижу его мертвым». «Возможно, когда-нибудь», — сказал Тубрук. «А сейчас тебе нужно убраться отсюда и научиться быть солдатом и командиром. Ты молод, для тебя ничего не закончилось». Тубрук на секунду задержал на нем взгляд. Юлий все больше напоминал своего отца. В конце концов юноша коротко кивнул и повернулся к галерам. «Египет. Я всегда хотел увидеть страну фараонов». «Прекрасный выбор!» одобрил Кабера. «Тебе понравится, Нил, а женщины там красивы и пахнут благовониями». Старик с удовольствием отметил, как Юлий улыбается, впервые с тех пор, как их схватили ночью, и счел это добрым предзнаменованием. Тубрук дал портовому мальчишке мелкую монету, чтобы тот приглядел за их лошадьми в течение часа, и трое мужчин направились к галере с флагами Египетского легиона». Подойдя ближе, они убедились, что работа на судне буквально кипит. «Похоже, готовятся к отплытию», — заметил Тубрук, указывая пальцем на рабов, грузивших бочки с припасами. Солонина, масло и рыба перелетали через узкую полоску воды в руки потных рабов на борту. Все это тут же с чисто римской аккуратностью вычеркивалось из списка на дощечке. Тубрук свистнул одному из стражников, и тот подошел к ним. «Нам нужно поговорить с капитаном. Он на борту?» — спросил Тубрук. Стражник окинул их оценивающим взглядом и, похоже, признал их достойными внимания, несмотря на дорожную пыль. Тубрук и Юлий, по крайней мере, выглядели как солдаты. «На борту! Мы отчалим с полуденным приливом, но обещать, что он вас примет, не могу. Скажи ему, что здесь племянник Мария, только что из города. Мы подождем», — ответил Тубрук. Солдат слегка дернул бровью и скосил взгляд на Юлия. «Хорошо, я сейчас доложу». Он вступил на причал, прошел по узким сходням на галеру и исчез за деревянной постройкой, занимавшей значительную часть палубы капитанской каютой, догадался Юлий. Пока они ждали, Юлий прошелся взглядом по большому кораблю, отметив порты для весел, с помощью которых корабль выходит из гавани и набирает скорость, чтобы таранить вражеские суда, и огромный квадратный парус, который опускают при попутном ветре». Все предметы на палубе военного корабля были надежно закреплены во избежание повреждений и травм в бурном море. В нескольких местах вниз уходили ступеньки, защищенные люками от сильных волн. Похоже, на корабле царил порядок, но до встречи с капитаном Юлий мог только гадать, что ждет его в течение следующих двух лет. Он чувствовал запах смолы, соли и пота, запахи чужого незнакомого мира — и в какой-то момент поймал себя на том, что вдруг разнервничался и едва не рассмеялся. Из тени на палубу вышел высокий мужчина в форме центуриона, крепкий и опрятный, с коротко подстриженными седыми волосами, сияющим бронзовым блеском на груднике. Настороженно глядя на трех ожидающих на берегу мужчин, он сошел на причал и представился. «Добрый день. Я Центурион Годитик, выполняю обязанности капитана этого судна, принадлежащего третьему Парфянскому легиону. Мы отчаливаем со следующим приливом, так что я не могу уделить вам много времени, но имя консула Мария важно для меня и сейчас. Изложите свое дело, и я посмотрю, чем сумею помочь. Коротко, по делу, без суеты». Юлий почувствовал, что начинает испытывать симпатию к этому человеку. Он достал из-под туники пакет с полученными от Мария документами. Годитик взял пакет, сломал большим пальцем печать и стал читать, хмурясь и время от времени кивая. «Написано до того, как Сула вернул себе власть», — спросил он, не отрывая глаз от пергамента. Юлий хотел солгать, но понимал, что капитан проверяет его. «Да, мой дядя...» Не ожидал, что Сула добьется успеха. Годитик смерил стоящего перед ним юношу спокойным и твердым взглядом. «Меня огорчила весть о его смерти. Люди любили его, и он приносил пользу Риму. Документы подписаны консулом, значит, они действительны. Однако я имею право отказать тебе, пока не узнаю, как относится к тебе Корнелий Сула. Я поверю тебе на слово, если ты честный человек». «Так и есть», — сказал Юлий. «Тебя разыскивают за уголовные преступления?» «Нет». «Ты убегаешь от какого-то скандала?» «Нет». Центурион пристально посмотрел на него, но Юлий не отвел глаз. Годитик сложил бумаги и спрятал их. «Принесешь присягу, как тесарий, командир стражи. Продвижение пойдет быстро, если хорошо себя покажешь. В противном случае медленно или вообще никак. Понятно?» Юли кивнул, сохранив бесстрастное выражение. «Разгульные римские деньки остались в прошлом. Пребывать в неге и расслабленности, наслаждаясь радостями жизни, позволяла городу вот эта сталь. Сталь империи. Ему придется снова проявить себя, на этот раз без помощи могущественного дяди». «Эти двое! Что с ними?» — спросил Годитик, указывая на Тубрука и Каберу. «Тубрук, управляющий моим поместьем, он вернется туда». Старик Кабера, мой слуга, я бы хотел, чтобы он сопровождал меня. Он слишком стар, чтобы сидеть на веслах, но мы найдем, чем его занять. На моих кораблях бездельников нет. Работают все. Все. Понял. Он искусный целитель. Кабера, не понимающий, вытращил глаза, но потом согласно кивнул. Годится. Подпишешь контракт на два года или на пять? Спросил годитик. Для начала на два. Юлий старался говорить твердо. Марий предупреждал не связывать себя с солдатской службой долгосрочными контрактами, поскольку могут представиться и другие возможности набраться опыта. «Тогда добро пожаловать в Третий Парфянский Юлий Цезарь!» — резко бросил Годитик. «Поднимайся на борт, поговори насчет койки и довольствия. Увидимся через два часа, когда будешь давать присягу». Юлий повернулся к тубруку, который протянул руку. «Боги благоволят храбрым, Юлий!» Старый гладиатор улыбнулся и повернулся к Кабере. «А ты держи его подальше от крепких напитков, беспутных женщин и мужчин, у которых свои игральные кости. Понял?» Кабера издал губами неприличный звук. «У меня свои игральные кости!» — сказал он. Годитик притворился, что не заметил этого обмена репликами и поднялся по сходням на корабль. Решение было принято, будущее прояснилось — И узел напряжения в голове распустился прежде, чем старик осознал, что он там был. Кабера ощутил, как у Юлия внезапно поднялось настроение, и повеселел сам. Молодые не утруждают себя размышлениями о будущем или прошлом, по крайней мере, не предаются им долго. Они поднялись на борт галеры, и мрачные кровавые события в Риме словно бы остались в другом мире. Юлий ступил на покачивающуюся палубу и перевел дух. Молодой солдат, лет двадцати с небольшим, высокий и крепкий, стоял неподалеку с хитровато-насмешливым выражением. Лицо его было испещрено оспинами. «Так и подумал, что это ты, рыбеха!» — сказал он. «Увидел тубрука на причале!» Юли не сразу узнал говорившего, потом в голове как будто щелкнуло. «Светоний?» — воскликнул он. Легионер слегка напрягся. «Для тебя, Тессерарий, прант!» Я командир стражи в этой центурии. Ты ведь теперь тоже тессерарий, не так ли, Юлий? Громко и ясно сказал Кабера. Юлий посмотрел на святония. В этот день у него не было настроения щадить чьи-то чувства. Пока, ответил он Кабере и повернулся к своему старому соседу. И давно ты в этом звании? Несколько лет, ответил Святоний, напрягаясь. Юрий кивнул. Посмотрим, смогу ли я достичь большего. Не покажешь мне мое место. Задетый столь бесцеремонным обращением, Светоний вспыхнул от гнева, отвернулся и пошел прочь. Старый приятель, пробормотал Кабера, когда они последовали за ним. Нет, не совсем. Юли не сказал больше ничего, а Кабера не стал выпытывать подробности. В море будет время выяснить все, что нужно. Юлий вздохнул про себя. С этими людьми пройдут два года его жизни, и ему будет непросто и без святония, который помнит его гладкощеким мальчишкой. Область их ответственности — Средиземное море, их задача — охрана римских владений и торговых судов, и, может быть, их ждут сухопутные или морские сражения. Он пожал плечами. Пережитое в городе стало для него уроком. Нет смысла беспокоиться о будущем. Оно всегда готово преподнести сюрприз». Он повзрослеет и окрепнет, продвинется вверх. И в конце концов наберется сил, чтобы вернуться в Рим и посмотреть Сули в глаза. А там уж будет видно. Рядом с ним будет Марк. Настанет час расплаты за смерть Мария.